Глава 46. Радарный луч, скользивший по ночной поверхности планеты, засек среди деревьев силовой купол и сразу послал сигнал компьютеру. Тот сверил его с информацией, имеющейся у него в памяти, и в салоне Флайграва раздался тонкий писк. Флайграв прекратил полет и завис на магнитной подушке. Стэн, крепко спавший до этого момента, мигом проснулся и, ничего сна не соображая, резко вскочил с кресла. И только треснувшись головой защитный купол Флайграва, он окончательно пришел в себя. Чертыхнувшись, Стэн торопливо придвинулся к компьютеру и дал запрос. В ответ компьютер высветил сообщение о финише заданной программы. Ну и дурак же я!» — пробормотал Стэн, увидев внизу и чуть в стороне светящийся изнутри купол. Опустив лайграф, он выбрал подходящее место и посадил машину всего в нескольких шагах от купола. Затем выключил защиту и спрыгнул вниз. «Идем, охотник!» — проговорил он и быстрым шагом подошел к голубой границе поля. «Есть здесь кто-нибудь?» — бодро спросил он, потоптавшись немного на месте. «Джема, Шира, где вы там?» «Стэн!» — раздался внутри радостный крик Джемы, и купол на несколько секунд исчез. «Стэн, ты вернулся!» — воскликнула и вместе с Джемой сжала его в объятиях. «Эй, полегче, девочки!» — пробормотал Стэн, чувствуя на своем лице слезы Ширы. «И давайте обойдемся без мокроты!» — на насупился, добавил он. «Ох, Стэн!» — проговорила Шира, нежно целуя его в щеку. Мы уже думали, что-то случилось, и ты, ты широ запнулась и снова расплакалась. Все в порядке, крошка!» — успокоил ее Стэн, продолжая обеих держать в объятиях. «Как видите, я в порядке. Вот только...» — он вздохнул и снова насупился. «С кораблем вышла заминка. На борту охранный биоробот, и он спутал все мои планы. Так что придется нам еще позагорать на этой планете!» — кисло улыбнувшись, добавил он. «К черту корабль!» — воскликнула Джема. «Главное, что ты вернулся!» «Это точно!» Согласился Стэн, несколько обалдел от такого количества нежности. Чего-нибудь подобного с ним еще не случалось. Мы столько всего передумали, быстро проговорила Шира, все еще продолжая висеть у нее на шее. Столько всего! Она не договорила и снова заплакала. Но, «Ну, хватит, хватит! Стэн с трудом высвободился из объятий и включил генератор, о котором все забыли. Защитный купол снова накрыл их, и теперь они без опасений могли обмениваться впечатлениями, сколько душе угодно. «Ну, как вы тут без меня?» — спросил Стэн, усаживаясь на какой-то ящик. Он уже заметил, что отсутствие сблизило девушек, и теперь они выглядят как самые настоящие подруги. «Все хорошо, Стэн», — с улыбкой ответила Джема и принялась готовить ему еду. «Помоги мне», — попросила она, обращаясь к Шире. «Мне бы попить чего-нибудь», — попросил Стэн, разглядывая их по очереди. «У нас есть только вода», — словно извиняясь, сказала Шира. «Пусть будет вода», — добродушно согласился Стен. «После всей этой стрельбы...» Он не договорил и увидел, как Широ насторожилась и быстро переглянулась с Джемой. «Ты не ранен?» — озабоченно спросила она. «Да нет». «А может, ранен?» — настаивала Широ. «С чего ты взяла?» Стэн улыбнулся и показал на охотника. «Если бы не он, то не сидеть мне рядом с вами. Верно, охотник?» Стэн наклонился и погладил охотника по спине. «А что с теми людьми?» — безразлично спросила Джема, намазывая бутерброд. «Убиты». «Не менее безразлично», — ответил Стэн. Шира от неожиданности охнула, но промолчала. «Я, конечно, пытался с ними договориться, но они слишком несговорчивы», — пояснил Стэн, откусывая от бутерброда большой кусок. «А капитан?» — спросила Джем, усаживаясь перед ним. «Такой же дурак, как и его люди», — ответил Стэн. «Это те, что на голограмме?» — поинтересовалась Шира. «Да», — Стэн кивнул головой и запил бутерброд водой. «Но там были не все, и это едва не стоило мне жизни. Но...» Стэн прищурился и блаженно потянулся всем телом. «Мне повезло, и я уцелел. А драка, скажу я вам, была отменной». «Ты о биороботе?» — поинтересовался Джемма. «Да», — коротко ответил Стэн. «О, откуда он только у них?» — задумчиво проговорила Шира. «Ведь таким людям запрещено владеть боевыми биороботами. Я права, Стэн?» «Права», — согласился Стэн. «Но что толку, если этот биоробот ничем не отличается от головорезов? Кстати, они на моих глазах убили еще одного полицейского». «О, Боже!» Ужаснулась Шира. И того в лесу они тоже убили, добавил Стэн. Но зачем? Шира подняла на него свои темные глаза, и Стэн увидел в них испуг. Не знаю, он двинул плечом и задумчиво уставился в пустую банку из-под воды. По-моему, копы на них охотились, но Набо оказался непростым парнем, очень непростым». Набо? удивленно переспросила Джима. Это их босс, пояснил Стэн. Он тоже мертв? Да, небрежно ответил он. А что биоробот пытался убить меня и... «Как видишь», — Стэн улыбнулся и развел руками в стороны. «Правда, он атаковал и уничтожил флайграф, в котором я летел. Но охотник прикрыл меня полем, и это спасло мне жизнь». «Ты думаешь, он опасен?» — Серьезно спросила Джима. «Биоробот», — уточнил Стэн. «Да». «Ну...» — Стэн запнулся и внимательно посмотрел ей в глаза. «Опасен», — коротко проговорил он. «Очень опасен». «Понимаю». Джима положила бутерброд на столик и задумчиво нахмурилась. «Если он не уберется с планеты, нам придется туго. Тебе это известно?» «Еще бы!» — буркнул Стэн. «Если его программа зациклится на моем уничтожении, то для меня, как и для вас тоже, это плохо может закончиться», — мрачно добавил он. «Что ты предлагаешь?» — резко спросила Джима. «Пока ничего». Стэн нерешительно пожал плечами и посмотрел на свои ботинки. «Проникнуть на борт корабля мы не сможем, а уничтожить весь корабль нам тоже не под силу». «Какой же выход?» — с тревогой в голосе спросила Шира. «Пока не знаю». Стэн снова двинул плечом и зевнул. «Давайте лучше спать, а утром что-нибудь придумаем». Он вопросительно посмотрел сперва на Джему, потом на Ширу. «Как, не возражаете?» «Ну что ты, Стэн?» Джема улыбнулась и принялась готовить постель из упаковочного материала. «Мы понимаем, как ты после всего этого устал», — добавила она. «Что устал, то устал», — соглашаясь с ней, — проговорил Стэн. «Почти целые сутки я с кем-то сражался. А это, знаете ли...» Стэн не договорил и уснул. «Стэн, ты уже спишь?» — удивилась Джима. «Оставь его!» — шепнула Шира, укладываясь на своем месте. «Пусть спит!» «Пусть!» — Джима пожала плечами несколько секунд, молча разглядывал Стэна. «А он у нас ничего!» — удовлетворенно сказала она. «У нас?» — удивилась Шира. «А у кого еще?» не меньше удивилась Джима. «По-моему, на этой планете других женщин нет». Джима улыбнулась и дала Шире понять, что это она так шутит. «Правда, Шира в это не очень-то поверила».